Больница. Потребность в заботе. Когда лежишь в больнице, хочется, чтобы ангелы окружили тебя нежной заботой, а ещё мечтаешь оказаться в каком-нибудь другом, более приятном месте. Выберите, что вам больше по душе из нашего списка ангелов и приключений. Десятка лучших романов для чтения в больнице. Ангелы Дэвид Алмонд Скеллиг Нил Гейман Тери Прачт Благое знамение Элизабет Нокс Искушение винодела Бернар Вербер Ангелы Марк Ратклифф Ангел Га브риэля Приключения Луи де Берньер Война и причундалы дона Эмануэля Forester, лейтенант Hornblower, Питер Хэг, женщина и обезьяна, Хаггард, копье царя Соломона, Джек Лондон, Зов предков.